речь, последний Реонорец. книга вторая, глава 1. сны и в преддверии Аринария. не снятся сны. Точнее, снятся, но крайне редко. И так уж выходит, что в большинстве своих случаев с ними пребывают только кошмары и призраки прошлого. В глубине души я понимал, что это он. Тот самый редкий сон. Я осознавал, что произошедшее – это только моя вина. Просто сорвался. И не был этому рад. Ведь я вспомнил. Вспомнил, что хотел навсегда забыть. И сейчас... Все было как наяву, и нынешнее я стою за плечом себя прошлого, неотесанного юнца, недавно вступившего в корпус Высшей Речи. Тот самый проклятый ветхий домишка, где-то на окраине вечно пасмурных и дождливых земель Реанора. Именно там мы договорились когда-то встретиться, и уже вижу их, залиты кровью силуэты. Силуэты тех, кого я не смог спасти, не успел. Отца, матери и сестры Самых драгоценных для меня людей А над еще теплыми телами уже склонились несколько человеческих охотников Как падальщики и коршуны, нависшие над своими жертвами Рот открывается и закрывается в немом крике Страшная буря эмоций просто переполняет от отчаяния и боли Но их прерывает гоготливый смех пожирателей плоти И вместо крика боли из горла вырываются гортанные приказные вопли слов высшей речи. Арианорский эфир уже готов карать убийц моей семьи. Ведь носитель не повелевает магии, не просит. Носитель только приказывает, и никто не вправе ослушаться. Дожди Реанора, подчинитесь моей воле, связать все живое. Всего на долю мгновения все застыло, каждая капля и звук. А затем сотни дождевых капель вновь ожили, преобразившись в живые водянистые лианы, и полностью сковали всю эту человеческую мерзость. Но стоило приблизиться чуть ближе и увидеть все то, во что превратились мои родные, как позывы боли и отчаяния возвратились, и дрожащими губами, склонившись над окровавленным телом сестры и тем, что осталось от родителей, Глотая горькие слезы и сквозь собственный бессильный вой и хрипы, я шепчу и повторяю те самые слова, как мантру. Слова, которым обучают каждого рианорца с рождения. «Аркателатис -э норамысфер! Аркателатис -э нумарысфер! Аркателатис норамысфер!» Ар -э -но, Но не помогает. А затем молитва превращается в отчаянный вопли ненависти, всепоглощающий злобы. и безумного отвращения ко всем тем, кто повинен в этой резне. Воды и потоки Реанора, истребите все живое». И по мановению мысли Реанорский эфир, подобно послушному псу, от пары десятков связанных тел оставляет лишь кровавые ошметки, ошметки поганого мусора и человеческого отребия. «Аркаталатиснорамысвер, никчемные ублюдки!» Не помню, сколько раз я произносил эту молитву. Сотню? Тысячу? Может, десять тысяч раз? Миллион? Но делал это всегда. Над каждым испепеленным городом, над каждым истребленным народом, над каждой горящей крепостью королевским замком. Всюду, где только мог найти хоть крупицу плоти или волосинки рианорца. И так повторялось день за днем, месяц за месяцем, год за годом. И будет продолжаться до тех пор, пока не сдохнут все, кто попробовал хоть капли крови сына и дочери Реанора на вкус. Умрут все до единого. Все. Арыкаталати снорам эсфер. Арыкаталати снорам эсфер. Арыкаталати и сфер. Сквозь пелену тумана сна и проклятых воспоминаний прошлого Вдруг стал слышен встревоженный и обеспокоенный женский голос. «Зиантар, проснись! Ну же, все в порядке! Зиантар, что с тобой?» «Все хорошо, я рядом. Господин, проснитесь!» И лишь только благодаря прохладным ладоням рингаться удалось вынырнуть из кромешного кошмара, а демоны прошлого наконец выпустили мое сознание своих липких и промозглых щупалец сковывающего ужаса. Очнулся я почти моментально, и перед глазами сразу увидел встревоженный, мелькающий личико Риты. — Зиантар, что с тобой? Ты кричал и стонал? — обеспокоенно сообщила девушка, пальчиками касаясь моей шеи и затылка. — Ты весь горишь и промок до нитки. Что-то случилось? Я могу как-то помочь? — Нет, все в порядке. Просто плохой сон. — Спасибо вам, спасительница. Вы сделали достаточно. — Простите, что разбудила. Выдавил я из себя, пытаясь унять слабое жжение, пульсирующую боль в груди, попутно глядя в окно. На дворе еще была ночь. Что, что именно я кричал? Что за странное? Вроде бы нет. Сейчас вспомню. На мгновение девушка даже задумалась. аре кати Тейса, но Рамисфира. Могу ошибаться, но как-то так. Фух, с ошибками рвано, но вполне годится. «Не обращай внимания. Иди сюда, пора спать», — притягиваю к себе смутившуюся тутчас девушку. «Лиза своими воплями не разбудил хоть?» — на всякий случай спросил я. «Нет-нет, все в порядке», — усмехнулась смущенно она, ворочаясь под боком и забрасывая ножку на меня. Пару минут я вновь пытался погрузиться в дремоту, ведь прекрасно понимала, что подобного уже не случится. Но миг спустя раздался тихий вопрошающий шепот Риты. Зиантара, что? «Что значат те слова? Что-то на иностранном?» «Ага, на нем родимом», — согласился я, с нежностью поглаживая девушку по плечику. «Если дословно, то он долгий, но могу коротко, годится?» «Вполне», — кивнула пару раз коротко Рита. «Если кратко, то посыл этих слов таков. Живое и мёртвое канет и возродится. А теперь спи, это лишь мои бредни», — и мягко поцеловал ее в лоб. Завтра Аринари начинается, а дело сегодня еще до хрена. Мне ещё Варталов вгонять. И почему мне кажется, что после случившегося эта забава для знати будет для тебя, пиши, прогулкой?» Позволила та себе укоризненное замечание с веселыми нотками в голосе. «Могу поклясться, что тобой кто-нибудь заинтересуется и знати». «Потому что так оно и есть», — улыбнулся широко я, глядя на ночное небо Царицына за окном. «Потому что так оно и будет». Жаль, что появившееся вчера слабое жжение в районе солнечного сплетения всё портит. Опять что ли эфир расшалился? Трепещи, Ракуима, И почему никаких подобных симптомов не могу выловить из памяти? Как бы то ни было, но с той вечерней резни прошло два дня, где я так и быть позволил себе лишнего. Но слава бездне все обошлось. Устиновы, Борислав и Рита вернулись от лекаря уже на следующее утро. целыми и невредимыми, а делались лишь легким испугом и парой целительских процедур. А вот с Катковым все было не так радужно. Но и тот спустя сутки пошел на поправку. Как оказалось, начальник службы безопасности был чист. Всему виной был Рыков и его действия. К тому же ручная собачонка, а теперь уже мертвая собачонка Евгений, запудрил мозги не только нашей ветреной язве, но и умудрился это сделать еще одной смазливенькой служаночкой из обслуги Устиновых. Рахлан ее, в общем. Именно эта влюбленная идиотка после нескольких страстных ночей со старшим Витязем, а также у его уговоров, подсыпала все нужное в бокалы в тот самый вечер. Да, Женя был еще тем дамским угодником, хотя теперь он уже никому не угодит. Хм. Правда, разговор, да и сам этот государев Жандарм из ряда напрягал, чтобы его мертвецы вечно поле битвы сожрали, до сих пор не покидало чувство того, что этот решетников что-то замыслил. Стоило ему услышать о том, что я приму участие в оринарии. Слишком просто он отстал от моего рианурского зада. Но так как за майтушкой еще никто не пришел после лживенькой истории состряпанной вместе с гамбитами, значит, на данный момент все шло по плану. Некие несостыковки, разумеется, в ней были, но все объяснялось тем, что я простолюдин На третьем кольце таких много. Очень много. А если в целом, то после случая с Устиновыми Должок гамбитовцу перед неким Лазаревым Захаром только рос, и немного погодя, я стребую его с них. Потому как придется скоро браться за работу по восстановлению рунного тела, но делать это нужно будет уже после Аринария. Во-первых, все затраты на мои нужды стоят нехилых бабок, как принято здесь говорить. Во-вторых, чую, что вскоре мне придется ознакомиться с так называемыми «стигмами» и «пятнами». Для этого уже нужно будет стать либо клановым бойцом, либо человеком из рода, либо свободным наемником. Эдакие людишки, что занимаются ремеслом, связанным со стигмами. Весьма рисковое и порой просто убийственное занятие. Из-за того и смертность высокая. Есть также странное осознание того, что нужные материалы я смогу найти именно там, и чтобы в них попасть, я воспользуюсь гамбитовскими связями. А где гамбит, там и род Тулаевых. А где лайвы там и Аскархановы с Грановскими. И Решетников еще этот что-то вынюхивает. Похоже, придется окунуться в подводное течение под названием дворянство, что в моем случае будет до безумного сложно. Опять же, кто я и кто они? Поэтому благодаря аренарию и тамошним ставкам я смогу заработать необходимое мне золото, то есть рубли. И придется каким-то образом сближаться со знатью. А как это делать в нынешних реалиях, еще даже в мыслях не было. Победить все отребье в своей категории воителей и тем самым стать андабатом, так называют местных чемпионов на аренарии. Зарекомендовать себя сильным андабатом? Можно, ведь самых молодых и потенциально сильных часто нанимают дворянские рода на службу и в дальнейшем спонсируют их для прогресса и роста силы собственного рода или клана. Но не факт, что я так смогу заняться восстановлением себя любимого. Вдруг придется потирать задницу какому-нибудь влиятельному сынку или дочке между делом». «Алло, бойцы! Вадим, Лёня, Иван, Ярик! Команды распорягаться не было! Крылобесом не взад! Чего отдыхаем?» — прикрикнул я на четверых варталов, которые начали вовсю филонить с упражнениями, пока я погряз в собственных размышлениях будущего покамест призрачного величия и возвышения. «Ну и чего умнётесь?» — вновь горкнул я, глядя на то, как они переглядываются между собой. же ведь что-то хотите сказать. Так говорите, чего сопли жуете? Кстати, а где Даша и Ника? Почему я их уже второй день не вижу? Где отрадачей моих?» Последний вопрос задал потому, как уже стал привыкать, что, когда нахожусь в клубе у Борислава, эти две знойные девы меня всюду сопровождают. Или следят. Тут с какого бока посмотреть? «Я край муха слышал, после всего случившегося в усадьбе, у нас в клане воители жуть как стало не хватать», вдруг замял себе локурый Ярик. «Их вроде как в особняк перевели к Устиновым. Так и знал, что они воительницами были», выпалил радостно он. «Они теперь всюду Марию Георгиевну сопровождают». «Вот как, что ж, логично. Борислав время зря не терял. Понял, что я ничем ничему не угрожаю, даже более того, помогаю». и снял этих красоток с моей шеи. Эх, а жаль. Слушай, Захар, тут уже пришла очередь Лёни мяца, но с луковой улыбкой. А правду, что ты Султанова и Рыкова зарезал? И мало в охоте, что он крысы был. И ещё нескольких хановцев тем вечером положил. говоря, там кровище было, даже государевы жандармы пребывали. Следом добавил Вадим, но почти сразу пошел на попятную, стоило заметить мой угрюмый взгляд. Так слухи же, я не виноват. Бездна упаси. Не зря считать, что слухами земля полнится, хотя это все равно правда. А еще говорят, что в стигме Кур доет, отрезал грубо я. Вы воители или путаны заграничные, которым лишь бы языками чесать? Захар, ну ты чего, свои же люди? Закончил жалобно Лени. Просто там, где ты появляешься, всегда кровь рекой льется. Это ты на что намекаешь? взбеленился я. Совсем охренел? «Ты тут ползком сейчас будешь все приемы отрабатывать!» Но поняв, что угрозами их не проймешь, я все таки сдался. «Правда все это, но если кому растрепите, кишки на кулак намотаю. Ясно вам?» Все как один понятливо и радостно закивали, а после вновь начали переглядываться между собой. Но в конце концов их взоры скрестились на Вадиме. «Чего еще, мать вашу?» — Рявкнул в очередной раз я. «В общем, Захара, тут такое дело». Тяжело вздохнул Вартал. «То, что ты предлагал нам ранее, и также твое предложение, где мы не будем целовать каждого встречного поперечного взад. Мы его с ребятами тщательно обдумали, обсудили...» «Да ты здесь, то не мне, Вадим, чай не в борделе!» — хохотнул Ярик под смешки друзей. «Да пошли вы, уроды! Сами объяснились бы!» — огрызнулся Соловьев, параллельно упомянув нелицеприятными эпитетами, как и в каком сексуальном положении, на каком известном приборе он и всех виновал. «Короче, Захар, мы согласны на твое предложение. Все четверо». «А вот это уже хорошие новости. Четыре верных и лично возвращенных человека на дороге не валяются». «Только это, Захар, ты не мог бы сам с Бориславом Николаевичем все обсудить?» «Вы вроде как на короткой ноге с ним, да и у Сустиновым тоже», — проблел невнятно. «Эх, верные да бздливые, но ничего, перевоспитаем. Главное, что стержень есть». «Ладно, теперь поболтаем с нашим лысым лисом. «Нет, шиш тебе, ищи в другом месте!» Рявкнул разозленно, он уже раз в десятый. И мне настолько надоела эта игра, что от безделия стал рассматривать головы чудовищ Стигмы у него в кабинете. Уже второй раз по кругу. «Я же Экспирёнок с ящерек вот этими вот руками!» Начал похвалиться здоровяк, размахивая своими граблями. «Нет, не отдам!» «Боря, хватит ломать комедию!» Отмахнулся я от его причитаний. «Ты себе новых через плеяду закажешь, да к тебе очередь теперь выстроится в милю. Вы остались единственным кланом на третьем кольце. У вас возможности поля непаханное, а ты зажили у меня четверых кварталов, не заставляя меня напоминать, кто спас твою лысую задницу в особняке». «Вот ведь кухаркин сын!» Как же он не хочет отдавать людей, которые стали постигать рианорские техники? Вцепился в них, как тавтонский жеребец в кобылу. Да, у ребят уже были кое-какие успехи, да и сомневаюсь я, что они еще варталы. Как минимум младшие ветераны, а то и старшие уже. Мои труды не пошли понапрасну. Неплохой я все-таки инструктор, будет чем заняться на старости лет. «Ах ты, манипулятор, по больному ведь бьешь! А у меня сердце больное!» Заревел раненым Боровом звеньев, касаясь груди. «Решил свои делишки у меня под носом проворачивать!» «Расслабься уже. Какие делишки? Мы партнеры, ты забыл? Когда стану в будущем ротаем, у вас, считай, в клане будет их уже трое. Тебе напомнить, что это значит для вас же?» Стал заводиться я, немного пристав с кресла. «Ты сам прекрасно понимаешь, что никаких делишек у меня сейчас нет. Иначе узнал бы о них давным-давно. И отдавать ты варталов не хочешь по другой причине. Или мне обратиться к Устинову?» Привёл я последний аргумент. от которого тот сразу поник и вновь повалился в свое кресло, зыркая на меня из-под как обиженный ребенок. «Вот ведь поганец! Мошенник, жулик, наглец, манипулятор!» — стал вопить здоровяк. Но все его ругательства были просто музыкой для моих ушей. Как только меня не называли ранее, а это, считай, комплименты. «Ладно, забирай», — сдался он чуть не плача. «Эх, добрая душа я! А ведь буду потом локти кусать!» Простонал наигранно он, обхватив руками лысую голову. Таких талантов отдаю. Да не жуй ты сопли, они еще пока будут числиться у вас, так что если поторопишься с плеяды, того, глядя, они могут подсматривать за моими ребятами. Пришлось сделать ему небольшую компенсацию. Да? мгновенно просиял аналитик, отбрасывая всю наигранную шелуху. Что же ты раньше не сказал, Сукин сын? И сразу схватился за телефон. Ох, бездна! Если он когда-нибудь погибнет, забери его душу себе в услужение. Чувство большего артиста и шута ты не сыщешь. Во имя угорских бесчинств, опять это жжение в солнечном сплетении. Что со мной происходит?»